Глава 14 Иной раз я гадаю, не схожу ли с ума? Возможно, это из-за того, что на меня давит знание знание, что каким-то образом я должен взвалить на себя целый мир. Или это из-за виденных мною смертей, из-за того, что я потерял друзей друзей, которых мне пришлось убить. К тому же, я иногда вижу тени, преследующие меня. «Темные твари, которых я не понимаю и не желаю понимать. Может, они просто плод моего уставшего ума?» Дождь начался как раз в тот момент, когда они нашли кошелек. Не то чтобы это был сильный ливень, но он слегка разогнал туман. Вин передернула, и она сжалась на крыше рядом с Кельсером, натягивая на голову капюшон. Кельсер не слишком-то обращал внимание на погоду, а значит, и ей не следовало. Немножко сырости не повредит, а скорее даже поможет, ведь дождь заглушит их шаги. Перед ними лежала Кредикская роща. Острые шпили и узкие башни в темноте походили на темные когти. Они весьма сильно различались по толщине. В одних вполне могли поместиться лестницы и большие комнаты. Другие представляли собой просто тонкие стальные стержни, устремленные в небо. Это разнообразие наделяло дворец извращенным подобием симметрии, близкой к равновесию. В темной туманной ночи шпили и башни выглядели зловеще, как почерневший от сажи и пепла скелет давным-давно умершего великана. Глядя на них, Вин ощутила странную подавленность, как будто сама близость дворца лишала ее надежды. «Наша цель — туннель у основания одного из дальних шпилей справа», — сказал Кельсер так тихо, что его голос почти терялся в шелесте дождя. «По нему мы должны добраться до одной комнаты в центре здания». «А в ней что?» «Не знаю», — ответил Кельсер. «Как раз это и нужно выяснить. Каждые три дня Вседержитель посещает эту комнату, но сегодня его там быть не должно. Он остается в ней на три часа, а потом уходит. Я однажды уже пытался проникнуть туда. Три года назад» то твое дело?» – прошептала Вин. «То самое». «Да, меня поймали», – кивнул Кельсер. «Именно тогда. В то время мы думали, что Вседержитель хранит там сокровища. Теперь я так не считаю, но мне все равно интересно. То, что он ходит туда так часто, выглядит странным. Что-то там есть в той комнате, Вин. Что-то очень важное. Может, именно в ней скрыт секрет его власти и бессмертия». «Но нам-то это зачем?» — спросила Вин. «У тебя ведь уже есть одиннадцатый металл!» Кельсер едва заметно нахмурился. Вин ждала ответа, но так и не дождалась. «В прошлый раз я не сумел туда попасть, Вин», — сказал Кельсер. «Мы далеко забрались, но слишком уж легко. И когда подошли к той комнате, перед ней стояли инквизиторы и ждали нас». «Кто-то донес, что вы собираетесь туда проникнуть?» «Да, мы планировали дело несколько месяцев. Мы, возможно, были слишком самоуверенные, но на то имелись свои причины. Мы с Мейер были лучшими, и все обещало пройти без сучка, без задоринки». Кельсер помолчал и повернулся к Вин. «А сегодня у меня вообще нет плана. Мы просто идем туда и убьем любого, кто попытается нас остановить». Вин долго молчала, чувствуя, как холодные капли дождя падают ей на руки. Потом кивнула. Кельсер криво улыбнулся. «Что? Никаких возражений?» Вин покачала головой. «Я просто вынудила взять меня. Мне ли теперь возражать?» Кельсер рассмеялся. «Наверное, я переобщался с Бризом. И теперь чувствую себя не в своей тарелке, если никто не говорит мне, что я сумасшедший». Вин лишь пожала плечами. Однако, когда они отправились дальше, она снова ощутила то тяжелое чувство, исходящая от Кредикской рощи. Что-то там не так, Кельсер», — сказала она. Что-то в этом месте неправильное. Это вседержитель, ответил Кельсер. От него исходят волны, как от невообразимо сильного гасильщика. Он разрушает чувства тех, кто приближается к нему. Подожди медь. Она поможет укрыться от его излучений. Вин воспламенила медь. Чувство тяжести сразу исчезло. «Лучше?» — спросил Кельсер. Вин кивнула. «Ну и хорошо», — сказал Кельсер, протягивая ей горсть монет. «Держись поближе ко мне, и пусть твой атиум будет наготове на всякий случай». С этими словами он спрыгнул с крыши. Вин последовала за ним, и полосы ее плаща затрепетали в воздухе. Падая, Вин подожгла Пьютер, и к моменту приземления ее ноги уже наполнились аламантической силой. Кельсер стремительно бросился вперед, Вин не отставала. Наверное, было бы рискованно так бежать по скользким булыжникам, но тело Вин наполняло сила Пьютера. Она неслась через мокрую туманную ночь, поддерживая вдобавок горение олова и меди. Олова помогала ей видеть, медь создавала защиту. Кельсер обогнул дворцовый комплекс. Как ни странно, его не опоясывала стена. «Ну, конечно, зачем тут стена?» — подумала Вин кто решится напасть на Вседержителя. Вымощенное булыжником открытое пространство — вот и все, что окружало холм тысячи шпилей. Ни деревца, ни кустика, ни здания. Ничего, что отвлекало бы взгляд от тревожащего, асимметричного скопления высоких башен, флигелей и шпилей. «Пришли!» — едва слышно шепнул Кельсер, однако обостренный оловом слух вин прекрасно уловил его слова. Он повернул к приземистому квадратному флигелю. Когда они приблизились, Вин увидела двух стражников, стоявших по сторонам огромных резных дверей. Кельсер стремительно бросился на солдат, и горло одного из них было в ту же секунду перерезано. Второй попытался закричать, но Кельсер подпрыгнул и ударил обеими ногами в грудь стражника. Отлетев назад от нечеловечески мощного удара, гвардеец врезался в стену и свалился на землю а Кельсер уже всей своей мощью налег на дверь, и та распахнулась. Изнутри из каменного коридора выплеснулся слабый свет фонарей. Кельсер нырнул внутрь. Вин, приглушив олово, побежала за ним. Ее сердце колотилось, как бешеное. Никогда прежде ей не приходилось делать ничего подобного. Простые воры тайком забирались в дома или мошенничали, но не устраивали налетов с убийствами. И спеша за Кельсером по коридору, На гладком каменном полу, которого оставались их влажные следы, Вин крепко сжимала в потеющей ладони обмотанную кожей рукоятку стеклянного кинжала. Перед ними в коридор вышел какой-то человек. Похоже, он появился из караульной. Кельсер прыгнул вперед и ударил солдата локтем в живот, а потом сразу же с силой толкнул к стене. Стражник не успел еще упасть на пол, как Кельсер ворвался в комнату. Вин побежал за ним и увидела в караульном помещении яростную битву. Кельсер притянул большой металлический подсвечник, стоявший в углу, и теперь крутил его, сбивая с ног одного солдата за другим. Гвардейцы отчаянно кричали, пытаясь добраться до стойки с оружием. Стол с остатками ужина было прокинут. Видимо, солдаты хотели освободить место для битвы. Один обернулся к вин, и она отреагировала молниеносно. Воспламенив сталь... Она швырнула в солдата горсть монет и сразу же силой толкнула их. Монеты врезались в тело противника, разрывая его на части. Вин быстро подожгла железо и вернула монеты. В следующее мгновение они снова вылетели из ее окровавленного кулака, поразив еще троих солдат. Последнего сбил с ног Кельсер, в очередной раз взмахнув подсвечником. «Я только что убила четырех человек», — ошеломленно подумала Вин. До сих пор убийствами занимался только ее брат. Она услышала шум за спиной. Резко обернувшись, Вин увидела еще одну группу солдат, выбегавшую из двери напротив. Кельсер отпустил подсвечник и шагнул вперед. Четыре фонаря вдруг сорвались с креплений и понеслись к Кельсеру. Он отклонился, позволив фонарям удариться друг о друга. В комнате сделалось темно. Вин подожгла олова Ее глазам стало хватать того света, что проникал из коридора. Однако стражники замерли. Секунды позже кельсер уже был среди них. В темноте сверкнули кинжалы, раздались крики и наступила тишина. Вокруг вин лежали мертвые тела. Окровавленные монеты выпали из ее ладони. Другой рукой вин крепко стиснула рукоять кинжала. По крайней мере, это помогло унять дрожь в пальцах. Кельсер опустил руку на ее плечо, и Вин подпрыгнула. «Они были дурными людьми, Вин», — сказал он. «Каждый СКА в глубине души понимает, что с оружием в руках защищать последнюю империю — наихудшее из преступлений». Вин машинально кивнула. Но она чувствовала себя странно. Может, дело было и не в смертях? Оказавшись внутри здания, Вин могла бы поклясться, что ощущает силу Вседержителя». «Как будто что-то давило на нее, рождая тяжелое уныние, и даже медь не помогала. «Идем. У нас мало времени». Кельсер направился к двери, легко перепрыгивая через трупы, и Вин заставила себя пойти следом. «Я сама вынудила его взять меня с собой», — думала она. «Я хотела сражаться, как он. Придется ко всему этому привыкнуть». Они выбежали в следующий коридор, и Кельсер взмыл в длинном прыжке. Вин повторила его движение. В дальнем конце коридора она нашла якорь и подтянулась к нему. Мимо проносились боковые коридоры, воздух свистел в ушах Вин. Впереди появились еще два стражника. Одного кельсер ударил ногой, второму вонзил в шею кинжал. Оба рухнули на пол. «Никакого металла», — подумала Вин, приземляясь. «Ни на одном из стражников нет ничего металлического». Это были те, кого называли «туманными убийцами». Люди, обученные сражаться с аламантами. Кельсер нырнул в боковой коридор. и Вин пришлось сбросить скорость, чтобы не пропустить поворот. Она разожгла пьютер, желая, чтобы ноги двигались как можно быстрее. Кельсер впереди приостановился, и Вин резко затормозила рядом с ним. Справа она увидела широкую арку, за которой горел яркий свет. Вин пригасила улова, проходя вслед за Кельсером в комнату. В шести огромных жаровнях, стоявших по углам гигантского помещения со сводчатым потолком, пылало открытое пламя. В отличие от голых коридоров, стены здесь были покрыты фресками, инкрустированными серебром. Каждая изображала какой-то эпизод из жизни Вседержителя, как те витражи в крепости Венчер. Только здесь рисунки казались не такими абстрактными. Вин разглядела какую-то гору, большую пещеру, озеро Света, и что-то очень темное. Кельсер шагнул вперед, и Вин последовала за ним. В центре помещения высилось некое строение, здание внутри здания. Одноэтажный домик со стенами из резного камня стоял прямо перед ними. Вин ощутил странную торжественность момента. Кельсер шел вперед, бесцеремонно шлепая босыми ногами по гладкому черному мрамору. Вин нервно заозиралась. Да, помещение казалось пустым, но здесь непременно должны были находиться стражники. Кельсер уже приблизился к большой дубовой двери. Дверь целиком покрывали незнакомые винписьмена. Кельсер протянул руку, рывком распахнул дверь. Внутри стоял стальной инквизитор. Тварь улыбалась, зловеще кривя губы. Из ее глаз торчали два толстых стальных стержня. Кельсер на мгновение застыл. «Вин, беги!» — закричал он. В этот миг инквизитор выбросил вперед руку и схватил Кельсера за горло. Вин застыла на месте. Она видела, как через арку прошли еще два инквизитора в черных балахонах — высокие, гибкие, лысые. Из их глазниц тоже торчали металлические стержни, вокруг которых велись затейливые татуировки братства. А первый инквизитор тем временем поднял Кельсера в воздух Держа за горло. «Кельсер, выживший в Хатсине!» Скрипучим голосом произнесла тварь. Потом инквизитор повернулся к Вин. «И ты здесь. Я тебя искал. Я убью твоего дружка быстро, если скажешь, кто дал тебе жизнь, полукровка!» Кельсер закашлялся, пытаясь вывернуться. Инквизитор уставил на него металлические глаза. Кельсер снова кашлянул, словно пытаясь что-то сказать, и Инквизитор с любопытством привлек его поближе к себе. Рука Кельсера метнулась, вонзив кинжал в шею твари. Инквизитор пошатнулся, и Кельсер тут же рубанул рукой по его предплечью, раздробив кость. Инквизитор уронил его, и Кельсер, задыхаясь, упал на мраморный пол. Хватая ртом воздух, он бросил на вин бешеный взгляд. «Я сказал, беги!» Прохрипел он, кидая что-то в ее сторону. Вин протянула руку, чтобы поймать кошель с монетами. Однако тот неожиданно уклонился, и Вин осознала, что Кельсер бросил кошелек не ей, а в нее. Мешочек ударил ее в грудь. Сила Кельсера была велика, и Вин полетела через комнату мимо двух удивленных инквизиторов. Наконец она неловко упала на пол и еще проехала немного по гладкому мрамору. Она встала, пошатываясь. Кельсер тоже поднялся на ноги. Однако главного инквизитора, похоже, не слишком заботил кинжал, торчавший из шеи. Двое других стояли между ней и кельсером. Один обернулся к ней, и Вин пробрал озно под его пугающего неестественного взгляда. Беги! прогремела под сводами зала. И наконец, Вин услышала. Страх разлился по ее телу, заставив двигаться. Она бросилась к арке, не зная толком, тот ли это проход, через который они с кельцером вошли. Она схватила кошель с монетами и подожгла железо, отчаянно ища якорь в глубине коридора. «Я должна выбраться!» Вину хватилась за первый подвернувшийся кусок металла и рванулась к нему. Она пронеслась по коридору с бешеной скоростью, ужас усиливал горение железа. Но вдруг она резко остановилась. Все вокруг закрутилось, она ударилась о пол, Нелепо изогнулась, стукнулась головой о камень и осталась лежать, не понимая, что случилось. Ну да, кошель с монетами. Кто-то дернул за него, использовав металл, чтобы оборвать ее движение. Вин перевернулась и увидела темную фигуру в конце коридора. Плащ инквизитора всколыхнулся, когда тварь приземлилась в нескольких шагах от Вин. Инквизитор шагнул вперед. Его лицо было совершенно неподвижным. Вин подожгла олова и пьютер, чтобы прояснить ум и прогнать боль. Она швырнула несколько монет в сторону инквизитора. Он поднял руку, и монеты застыли в воздухе. А Вин отлетела назад, отброшенная силой собственного толчка. Она слышала, как монеты звякнули о пол, когда она остановилась. Вин тряхнула головой, чувствуя, как горит по всему телу не меньше десятка синяков и ссадин. Инквизитор перешагнул через монеты и не спеша пошел к ней. «Я должна выбраться». Даже Кельсер боялся сталкиваться лицом к лицу с инквизиторами. И если он не сумел победить одного, на что надеется Вин? Шансов у нее нет. Вин уронила кошелек и вскочила на ноги, а потом побежала вперед и нырнула в первую попавшуюся дверь. В комнате за дверью не было людей, зато в центре стоял золотой алтарь. Алтарь, четыре больших канделябра по углам и какие-то священные предметы занимали почти все помещение». Вин развернулась лицом к двери и стремительно притянула один из канделябров, вспомнив, как проделывал это Кельсер. Инквизитор вошел в комнату и насмешливо взмахнул рукой. Канделябр мгновенно вырвался из пальцев Вин. «Он слишком силен», — в ужасе подумала она. Наверное, он использовал в качестве опоры крепления фонаря за спиной, но все равно сила его железа была куда мощнее, чем у Кельсера. Вин прыгнула, чтобы укрыться за алтарем. Инквизитор потянулся к чаше на невысоком постаменте и взял из нее горсть каких-то маленьких металлических треугольников. Они были острыми со всех сторон и тут же порезали ладонь твари в нескольких местах. Но инквизитор не обратил внимания на кровь и протянул руку Квин. Она взвизгнула и пригнулась, прячась за алтарем, а над ее головой в стену ударились острые кусочки железа. «Ты попалась!» произнес инквизитор скрипучим голосом. «Идем со мной!» Вин скосила глаза. Других дверей в комнате не было. Она осторожно выглянула из-за алтаря, и тут же ей в лицо полетел железный треугольник. Вин попыталась оттолкнуть его, но инквизитор оказался слишком силен. Вин пришлось нагнуться, чтобы металл пролетел над ней и врезался в стену. «Я должна найти что-то, чтобы защищаться. Что-то неметаллическое». Наконец она обнаружила то, что нужно. Большую книгу в кожаном переплете. Книга лежала рядом с алтарем. Вин схватила ее и на мгновение застыла. Если она погибнет, богатства ей не понадобится. Вин выхватила из-за пояса флакон и, проглотив атиум, сразу воспламенила его. Тень инквизитора вышла из-за алтаря, а секунды позже появился и сам инквизитор». Тень взмахнул рукой, и в Вин полетели призраки маленьких блестящих кинжалов. Вин вскинула книгу как раз в тот момент, когда за тенями последовало настоящее оружие. Кинжалы ударились в книгу. Их острия глубоко вонзились в кожу переплета. Инквизитор замер на секунду, и на его лице Вин заметила легкое смущение. А потом вдруг из его тела вырвался сразу десяток теней. «О, Вседержитель!» — подумала Вин. «Он тоже поджокатиум. Атиум!» Не тратя времени на размышления, Вин перепрыгнула через алтарь, прихватив с собой книгу. Инквизитор развернулся, взгляд его металлических глаз устремился вслед Вин, когда та снова выскочила в коридор. Снаружи ее ждали солдаты. Но у каждого из них была тень из будущего, и Вин, на ходу прикидывая, куда могут прийтись удары их дубинок, умудрилась миновать заслон из двенадцати человек. На несколько мгновений она почти забыла о боли и страхе, Их заменило ощущение невероятной силы. Она легко уклонялась от ударов, дубинки взлетали над ней, но промахивались на несколько дюймов. Вин была неуязвима. Она пронеслась сквозь строй стражников, даже не думая о том, чтобы ранить или убить кого-то. Она хотела сбежать и ничего больше. Наконец она повернула за угол. Второй инквизитор, чье тело отбрасывало во все стороны тени будущих движений, шагнул вперед и вонзил что-то острое ей в бок. Вин задохнулась от боли и услышала тошнотворный звук, когда тварь выдернула оружие из ее тела. Это был узкий обсидиановый топор на длинной деревянной рукояти. Вин схватилась за бок и отступила назад, шатаясь и ощущая поток теплой крови, хлынувшей из раны. Инквизитор показался ей знакомым. — Это самый первый из той комнаты с маленьким домиком, — подумала она, плохо соображая от боли. — Неужели... «Значит ли это, что Кельсер мертв?» «Кто твой отец?» Спросил Инквизитор. Вин зажимала ладонью бок, пытаясь остановить кровь. Рана была плохая. Вин приходилось видеть такие прежде. От них всегда умирали. Но она еще держится. Пьютер с трудом сообразила она. «Надо разжечь Пьютер!» Она так и сделала. И Пьютер вернул ей силы, дав возможность подняться на ноги. Солдаты расступились, позволяя второму инквизитору подойти к Вин. Она в ужасе переводила взгляд с одной твари на другую. Они окружали ее, а по коже между пальцами текла кровь. Первый инквизитор все еще держал в руке замысловатый топор. Обсидиановое лезвие было обогрено кровью, ее кровью. Похоже, я умру. В отчаянии подумала Вин. И тут она услышала звук стук дождевых капель. Он был едва слышимым, но слух Вин обостряла олова. Она развернулась, бросилась в ближайшую дверь и была вознаграждена зрелищем широкой арки в противоположном конце комнаты. По полу стелился туман, снаружи по камням колотил дождь. «Наверное, отсюда вошли солдаты», — подумала Вин. Она поддерживала горение Пьютера, изумляясь, что тело продолжает двигаться и, спотыкаясь на ходу, выбежала под дождь, инстинктивно прижимая к груди книгу в кожаном переплете. «Надеешься удрать?» послышался за спиной почти веселый голос инквизитора. Вин, плохо понимая, что делает, направила мысль вверх, в небо, и подтянула себя к одному из многочисленных шпилей дворца. Взмывая в темноту, она слышала, как выругался инквизитор. Тысячи шпилей выросла вокруг нее. Она оттолкнулась от одного из них, подтянулась к другому. Дождь теперь шел сильно, ночь стала абсолютно черной. Туман, прежде слабо отражавший свет, исчез, звезды скрылись за тучами. Вин не видела, куда летит, она просто использовала аламантию и надеялась, что между шпилями пустое пространство. Потом она ударилась, о какой-то шпиль ухватилась за него руками и замерла. «Мне бы рану перевязать», — неуверенно подумала она. Ее начала одолевать слабость. Голова кружилась, несмотря на горение пьютера и олова. Что-то ударилось о шпиль над ней, и Вин услышала негромкое рычание. Она мгновенно оттолкнулась, не успев ни в чем толком разобраться, и услышала совсем рядом свист рассекаемого воздуха. У нее был всего один шанс. На середине прыжка Вин резко метнулась в сторону к другому шпилю, и в то же время силой толкнула книгу в том направлении, куда прежде летела сама. Небольшое количество металла в переплете книги имелось, и его хватило, чтобы спутать след. Книга умчалась вперед. Железные уголки слабо блеснули в ночи. Больше ничего металлического у вин не осталось. Оно ухватилось за следующий шпиль, стараясь производить как можно меньше шума, и настороженно замерла, поддерживая горение улова. Шум дождя стал оглушительным. Но сквозь него вин слышала, как что-то ударилось об один из шпилей в той стороне, Куда она отправила книгу? Инквизитор попался на уловку. Вин вздохнула, повиснув на шпиле. Струи дождя текли по ней. Она проверила, хорошо ли горит медь, надежна ли защита. Потом чуть ослабила хватку и оторвала полосу от рубашки, чтобы перевязать рану. И несмотря на то, что Вин плохо соображала, она заметила, насколько глубока рана. «Ох, вседержитель!» — подумала она. Если бы не Пьютер, она давным-давно потеряла бы сознание. Она бы уже умерла, наверное. Из темноты донесся какой-то звук. Вин похолодела, глянув вверх, но все вокруг было одинаково черным. Этого не может быть. Просто не может. Что-то ударилось о ее шпиль. Вин вскрикнула, бросаясь в сторону. Она подтянула себя к другому шпилю, на мгновение ухватилась за него, но тут же снова оттолкнулась. Инквизитор гнался за ней и похоже было, что двигался он след вслед. Он нашел меня. Он не мог меня видеть, не мог слышать, ощущать, но он все равно нашел меня. Вин ударилась об очередной тонкий шпиль и повисла на нем, обхватив его руками. Ее силы были на исходе. Я должна сбежать, спрятаться. Руки у нее онемели, ум почти не работал. Пальцы соскользнули с холодного влажного металла, и Вин полетела вниз в темноту она падала вместе с дождевыми каплями. Но пролетела она немного и вскоре упала на что-то твердое. Это оказалась крыша одного из самых высоких флигелей. Ошеломленная ударом, Вин поднялась на колени и поползла в сторону, ища укрытия. «Спрятаться, спрятаться, спрятаться». Она с трудом доползла до угла соседней башни и забилась в темноту, усевшись в глубокую лужу, смешанной с пеплом воды и обхватив себя руками. Она была мокрой насквозь от дождя и крови. И на мгновение ей показалось, что она, возможно, сбежала от преследователя. Темная фигура протопала по крыше. Дождь немного утих, и Вин, благодаря олову, увидела голову, пронзенную двумя металлическими стержнями, и темный плащ. Она была слишком слаба, чтобы двигаться, слишком слаба, чтобы предпринять хоть что-то, поэтому просто сидела и дрожала в луже. Инквизитор повернулся к ней. «Такая мелкая, а такая вредная», — сказал он и шагнул вперед. Но Вин почти не расслышала его слов. Вокруг снова стало очень темно. Нет, просто у нее в глазах потемнело. Глаза закрылись, и рана больше не тревожила. Вин даже думать не могла. Послышался какой-то звук, как будто ломались и сыпались на крышу ветки дерева. А потом Вин обхватили чьи-то руки. Теплые, не похожие на руки смерти. Она заставила себя открыть глаза. Кельсер? Но на нее с тревогой и сочувствием смотрел вовсе не Кельсер. Это было другое лицо, куда более доброе. Вин облегченно вздохнула и потеряла сознание в тот момент, когда сильные руки подняли ее, дав странное ощущение защиты и покоя. Хотя вокруг по-прежнему царила ночь, И лил дождь.